За два с половиной часа до посадки в Тунисе в американский самолет позвонил Джим Ларокко из американского посольства в Израиле и сообщил, что израильский самолет наворачивает круги над Средиземным морем, так как Тунис не дает ему права на посадку. Может, кончиться горючее. Рос из самолета позвонил послу США в Тунисе Джону Маккарти и попросил его получить в правительстве Туниса разрешение для израильтян. И тут выяснилось, что палестинцы просто не поставили тунисские власти в известность, что ждут гостей из Израиля. В Тунисе, как на грех, случился в этот день национальный праздник, и президент, министр иностранных дел и министр обороны где-то сильно гудели в недосягаемость Ни один тунисец ниже рангом не брал на себя такую ответственность. Тут Росса осенила посадить израильский самолет на ближайший к Тунису авиабазе США перевести израильтян с Туниса оттуда. Не вопрос, сказал пилот, на Сицилии есть наша база Сиганелла. Пока вспотевший роз утрясал из самолета организационные детали с генералом ВВС Дэном Кристманом из Пентагона, тунисты ответили, что израильтян на израильском самолете они к себе не пустят, и пусть американцы везут их на своем самолете. Арафат спокойно ждал, чем дело закончится. Пентагон есть Пентагон, из его центра контрольно из его контрольного центра информации поступили в оба самолета, в Израиле в посольство США, в Тунисе все скоординировали, и падающий было в море пустыми баками самолет ждали на Сицилии. Израильтяне есть израильтяне. Они подумали, что Сиганелла это вообще название римского аэропорта, и отправили было туда на последних порах, благо их вовремя перенаправили. Еще один перелет из Сицилии в Тунис, И, наконец, злой Липкин Шахак добрался до ванной комнаты своего номера в отеле «Хилтон». На встрече Арафат попытался выжать максимум из трагедии в Махпеле, требуя осуждающую резолюцию ООН. Договорились, что в Хевроне теперь будут дежурить международные наблюдатели. ти Но это все было не главное. Общий мирный договор не давал ответов на многие мелкие, но важные вопросы. Как называть Арафата? Президент или председатель? Будут ли у палестинской автономии свои марки? С какими документами палестинцы будут путешествовать? Будет ли палестинский полицейский стоять на мосту Аленби? Как сильно будут израильтяне контролировать прибрежную полосу в Газе? Тунисская встреча ответов не дала. Понадобилась еще одна встреча, чтобы все утрясти. Недобрым словом, вспоминая тунисское гостеприимство, встречу решили организовать в Каире. 4 мая. Арафат решил, решили Арафата титловать просто Раис. Это арабское слово можно переводить как угодно: от начальник до президент, хозяин и что угодно. Каирская встреча 4 мая запомнилась всему миру по выходке Арафата перед телекамерами в момент подписания договора. До этого израильтяне и палестинцы так долго утрясали все детали, вроде всяких почтовых марок и совместных патрулей что Липкина Шахака пробил нервный смех, а Арафат не понял и спросил, «Ты что, думаешь, я шучу?» Но вот все согласовано, и уже даже русский министр иностранных дел Андрей Козырев прилетел на церемонию подписания, телекамеры включили, и Рабин, Перес, мубарак госсекретарь США Кристофер подтянулись, авторучки из колпачков достали, как Арафат вдруг заколебался А подписывать ли прилагаемые к договорам карты местности Телекамеры поймали, как лицового арабина наливается красным, и как Мубараки Перс уговаривает Арафата не ломаться. Но он ломался минут 20 перед тем, как все подписал. Палестинские террористы тем временем перешли от ножей к более серьезным методам. Они стали взрывать израильские рейсовые автобусы. Обычно террорист заходил в наполненный людьми автобус как обычный пассажир с сумкой В сумке находилась взрывчатка. Террорист взрывал автобус, погибал сам. Так в повседневный обиход вошло понятие «террорист-смертник». Один из первых таких взрывов случился в автобусе кооператива «Эгет» в Хадере 13 апреля 1994 года. Погибли 5 человек и 30 получили ранения. Договор с ООП уже работал. И 16 мая части циалов сектора газа из сектора газа вышли, за исключением анклава израильских поселений. В глубине этого сетка так завершилась 27-летняя история контролируемой территории теперь она стала бесконтрольной но ненадолго арафат прибыл в газу 1 июля и обратился к народу на митинге с прочувствованной речью которая транслировалась по израильскому телевидению получив действительно в действительное владение газу и эрихон арафат озаботился процессом передачи власти над этими землями ему Соглашение о передаче власти и ответственности было подписано 29 августа 1994 года. Это был более длинный документ, чем декларативный договор, подписанный в Вашингтоне под лучезарную улыбку Клинтона. К нему прилагалось шесть отдельных соглашений. О передаче власти и ответственности в сфере образования и культуры. О передаче власти и ответственности в сфере здравоохранения сфере социального обеспечения, в сфере туризма, в сфере прямого налогообложения, в сфере местного производства и налога на добавленную стоимость, налог на покупку. Именно эти сферы и поступали в распоряжение самих палестинцев. До этого момента заниматься рутиной приходилось военной администрации Израиля. Теперь контроль за обыденной жизнью палестинцев по сути передавался ОП, так как мало кто сомневался, что в палестинском совете Эта организация будет наиболее широко представлена. Израильтяне передавали все, от домов до компьютерных программ. Палестинцы обязывались за всем этим следить, вовремя платить зарплаты, пенсии, не допускать военных выступлений и поддерживать в Иерихоне и Газе декорум и дисциплину. Израиль снимал с себя всю финансовую ответственность за функционирование палестинской автономии. Одновременно передавал палестинским властям всю информацию о подоходном налоге, который платили палестинцы, переходящие под их контроль. Теперь налоги начали собирать сами палестинцы. Надо сказать, что когда израильские войска отбили Юордани, Западный берег в 67 году, израильское правительство распространило на контролируемые территории систему налогообложения, которая регулировалась законом номер 25 от 64 года и несколькими постановлениями от 65. К ним был лишь добавлен в 88 году Закон об обязательности бухгалтерского учета на предприятиях и некоторые мелкие уточнения по специфическим вопросам. В том же 1994 году, 26 октября, был подписан длинный договор о мире между государством Израиль и Иорданским хашимитским королевством, состоящим из 30 статей. До этого официально страны находились во враждебных отношениях. Мы помним, что Иорданский король уже давно был бы рад установить с соседями нормальные отношения. Теперь, наконец-то, политических препятствий этому не было. Еще до подписания договора, Израиль в качестве жеста доброй воли начал переброску воды из речки Ермук в Иорданию через Гурский канал. В течение двух месяцев вечно сухую Иорданию могло попасть 4 миллиона кубометров воды. Также до подписания договора между двумя странами наладили телефонную связь 7 августа, а также открыли пропускной пункт в воде Араба между элатом и Акабой. 8 августа. Договор опять подписывали в США, где у короля Иордании учились дети и где он имел поместье на берегу реки Потамак. В общем, был как дом. Американцы реструктировали долги Иордании, обязались поставлять в королевство пшеницу и предоставить банковский кредит Премьер-министр Иордании Маджолей осмелел и предложил вовсе простить Иордании ее долг 700 миллионов долларов. «Нет, ну мы не простим», ответили американцы. замерившись страны А. Подтвердили существующую между ними границу, статья 13. 2 Решили вместе ловить террористов, статья 4 и 12. Обменяться послами, статья 5. Поделить воды Иордана и Ермука, статья 6. Отложить головную боль с беженцами на, поле, на более поздние сроки, статья 8. Не мешать друг другу плавать, статья 14. Летать, статья 15. Развивать туризм, статья 17. Особенно в Эллате и Акабе, статья 23. И вообще любить друг друга. Простые израильтяне восприняли договор практически. Теперь можно ездить туристами в Иорданию, умыляться древней мозаичной картой Палестины в Мадабе, поражаться скальными дворцами Петры. Договор был ратифицирован 10 ноября. Первый чартерный рейс иорданской авиакомпании из Амана в Тель-Авив состоялся 17 сентября 1995 года. С 1 апреля 1996 начались регулярные автобусные рейсы на маршрутах Аман-Тель-Авив-Хайфа-Назарет-Ирк. Ирбит Хайфа и Акаба илад В эти годы израильские туристы могли спокойно посещать Египет и Орданию. После подписания в октябре 1996 дополнения к двухстороннему соглашению о перевозках между Иорданией и Израилем интенсивность пассажирского авиасообщения между двумя странами достигла шести рейсов иорданской авиакомпании Royal Wings в Тель-Авив и двух в Хайфу, а также пяти рейсов израильской аркии в Аман. Иорданцы посчитали, что с октября 94 по июнь 96 королевство посетило 120 тысяч туристов-израильтян. По израильским данным, туристов и навещающих родственников было 200 тысяч. Но многие ехали на своих машинах, особенно арабы. При этом, как утверждал посол Иордании в Тель-Авиве Рифаи, за этот же период Израиль посетила более 50 тысяч иорданцев. В основном это были родственники израильских арабов, а не туристы. По данным израильтян, начиная с 1997 года, поток израильских туристов достиг примерно 125 тысяч в год, а иорданцев 4750 не считая навещающих родственников. Позже, в августе 1995, в соответствии со статьей 21 мирного договора, было подписано двустороннее соглашение в области здраво здравоохранения. Наряду с другими положениями, в него были включены пункты об обмене специалистами информации о новых медицинских технологиях и фармацевтических препаратах. Надо сказать, что жители территорий и раньше могли ездить лечиться в Иорданию. В том же месяце стороны подписали промежуточное соглашение в области энергетики, которое предусматривало возможность объединения израильской и иорданской энергосистем. Было запланировано строительство высоковольтных линий электропередачи Аман-Сфат, Акаба-Эйлат, Сафисодум, район Мертвого моря, Ирбетель-Ор, на севере Иорданской долины. Как раз в это время обратили внимание на то, что Мертвое море мелеет, и в начале 10... сентября 1995 Израиль и Иордания подписали соглашение о защите окружающей среды. Соседи наметили основные направления сотрудничества в решении экологических проблем и введении единых экологических стандартов, решили наладить регулярный обмен информацией по экологически опасным промышленным объектам, расположенным вблизи границы между странами и проведение совместной экологической экспертизы проектов в области туризма и энергетики, реализация которых была намечена в районах Акапского залива, Вааде-Араба, Мертвого моря и долины Иордан. Уже в конце сентября Израиль по просьбе иорданцев оказался действием в ликвидации последней последствий аварии в порту Акабы, приведшей к выбросу в Акапский залив Около 100 тонн нефти. Больше всего обе стороны беспокоила нехватка пресной воды. Уже через полгода после церемонии в Ваде Араба был реализован первый проект в сфере водных ресурсов. 26 июня 95 года король Хусейн торжественно открыл водовод длиной в 3,5 километра соединявший озеро Кенеарет и канал короля Абдаллы мощностью 30 миллионов кубометров в час. Мы помним из главы 1915 О 1968-1972 году, что до шестидневной войны Иорданская Палестина была сельскохозяйственной житницей королевства. Теперь, 25 октября 95 года, после проведенных в течение нескольких месяцев интенсивных переговоров по согласованию позиций Иордан и Изра, иордания и Израиль подписали торговое соглашение. На следующий же день, 26 октября, соглашение по сельскому хозяйству. Цель этих документов по мнению участников переговоров, заключалась в обеспечении активизации иорданско-израильских экономических отношений. Так как в соответствии с достигнутым соглашением по сельскому хозяйству иорданская ежегодная квота на экспорт аграрной продукции в Израиль составила 50 тысяч тонн свежих овощей и фруктов, 30 тысяч овец, 2000 тонн сыра и 900 тонн оливкового масла. Израиль получал право экспорта в Иорданию тех сельскохозяйственных товаров которые королевство было вынуждено закупать за рубежом. В торговле Иордания получило снижение израильских таможенных пошлин на большую часть своей промышленной продукции. Цемент, мебель, продукты питания, пиво Миллер, например, и лекарства на 20-50%. Сроком на три года Израилю взамен предоставлялось 10% снижение таможенных ставок на целый ряд товаров, фанерные изделия, автомобильные покрышки, средства связи, медицинское оборудование лекарства, продукты питания и другое, предназначавшихся для ввоза в Иорданию. В середине октября 1996 года соглашение о сельскохозяйственном сотрудничестве и торговом обмене заработали на полную мощность. Еще до этого, в конце октября 1995 года, министры внутренних дел Иордании и министр полиции Израиля подписали соглашение по вопросам безопасности, которая значительно дополнила первое ордано-израильское соглашение в этой области в феврале этого же года. В соответствии со вторым документом, наряду с сотрудничеством в деле охраны границ, стороны наметили координацию своей деятельности по борьбе с терроризмом и наркобизнесом. Планировалась работа по совместным расследованиям различных преступлений, обмену информацией, результатами экспертиз, установление прямой телефонной связи между полицейскими ведомствами обоих стран. В декабре 1995 -го года начало работы совместного Иордана-Израильского комитета по вопросам безопасности.